Я хорошо умел считать в уме и мог складывать, и вычитать, и умножать, и делить цифры без помощи пера и карандаша. Впрочем, даже если бы у меня и было все это, писать в темноте все равно невозможно. Но прежде чем подсчитывать, предстояло разрешить еще один важный вопрос. Мои измерения диаметров и высоты не были выражены в футах и дюймах. Ведь я измерил бочку просто кусками дерева, И отметил расстояние за рубками. Сколько мои зарубки означают футов и дюймов? Можно было, конечно, прикинуть в уме, но от этого пользы мало. У меня все-таки не будет данных, пока я не измерю обе палки. Не могу сказать, что эта трудность оказалась для меня неожиданной. Осталось только придумать, как ее преодолеть. Как именно? Очень просто. Я и сам был единицей измерения. Ведь еще на пристани я измерил свой рост и установил, что во мне почти полных 4 фута. До чего, кстати, пришлось это измерение. Теперь, зная, что во мне 4 фута, я могу отметить эту длину на палке, и таким образом у меня окажется 4-футовая мера. Я сделал это без промедления». Теперь в моем распоряжении была деревянная линейка длиной в 4 фута. Но как же разделить 4-футовую палку на дюймы и нанести на нее эти дюймы? Казалось бы, чего проще? Половина моего роста, который я уже отметил, даст мне 2 фута. Еще половина даст 1 фут. Сделав снова зарубку на половине, я получу меру в 6 дюймов. Потом я могу и этот отрезок разделить на 3 дюйма. А если понадобится еще меньшая меры, то разделить 3 дюйма на 3 части и получить искомый минимум 1 дюйм. Да, все это просто теория. Но как осуществить это на практике, на обыкновенной палке в кромешной тьме? Как найти половину от 4 футов? А ее надо определить точно, И потом делить и делить, плоть до дюйма. Скоро нашелся способ преодолеть и это препятствие. Ремешки от башмаков. Вот что послужит мне линейкой. Лучшего нельзя было и придумать. Это были полоски отличной сыромятной телячьей кожи. Ими можно было измерить с точностью до восьмой части дюйма. Не хуже, чем линейкой из самшита или слоновой кости. Одного ремешка мне не хватило бы, и я взял оба и связал их прочным тугим узлом. Получилась полоска кожи длиной больше 4 футов. Приложив ее к палке, я обрезал излишек, чтобы в ремешке осталось ровно 4 фута. Я проверил длину ремешка несколько раз по палке, натягивая его изо всех сил, чтобы не получилось никаких перегибов и узлов. Убедившись, что мера взята точно.